Перед отъездом из Гуанахуата я всё-таки представил швейцару одного из наших руководителей. Руководитель привык к полифоническому почитанию, поэтому мы с швейцаром маленько потратились и угостили его, после чего он очень хвалил и возносил простых людей. Швейцар. Очень мне понравились ваши спектакли. Только вот в толк не возьму Воเสนне ваших артистов, не больше 10-15 человек, верно, господин? Руководитель: Совершенно верно. Он хотел было чокнуться, чтобы овладеть очередным подаренным глотком, но Швейцар остановил его. Швейцар: Наш администратор сказал мне, что ваша делегация состоит из почти 50 человек. Это что, охрана? Руководитель: Нет, нет, что вы? хохочет. очень остроумно. Нет. Это представители дирекции, помощники режиссёра, режиссёры, суфлёры, гримёры, врачи, осветители, художники, рабочие сцены, заведующий постановочной частью, электрики, председатель правкома и парткома. Швейцар зашёлся смехом. Богато живёте. Поэтому и бедные. Наш театр на гастролях и в Англии, и в Испании, и в Греции пользовался услугами местных и гремёров, и электриков, и рабочих. На гастроли едут только артисты. Это дешевле обходится, и артисты больше зарабатывают. Руководитель засмеялся, чокнулся со швейцаром, выпил последнюю рюмку, загрыз орешками и подытожил заседание. Очень толково говорите. Очень. Было приятно познакомиться. А страна наша действительно великая и богатая, поэтому чужими услугами не пользуемся ни у себя, ни в заграничных гостролях. Спокойнее, знаете ли. Приезжайте, буду рад вас видеть в Москве. Он похлопал моего друга по плечу и ушёл. Друг что-то сказал, а переводчик тихо перевёл его слова. Большой человек добрый такого и угостить не жаль 7 ноября праздничный приём в нашем посольстве в мехико какое-то не поддающееся описанию волнующее состояние поселяется при посещении в чужой стране клочка земли принадлежащего Всем нам за кордоном, где встречаешься с земляками. Знакомлюсь с приглашённым на приём мексиканским дипломатом, когда-то работавшим в Союзе и прилично говорящим на русском языке. Малый театр замечательный. Страна ваша очень замечательная и очень трудная, но очень бесхозяйственная ваша страна. Очень много бюрократов. нужно везде делать скачки с барьером жизнь ваша это конкурс с препятствиями и знаете почему почему вы всегда неправильно пели одну строчку в песенке кто был ничем тот станет всем это так не бывает это так невозможно кто был ничем может стать всем только через силу бандитиство убивание других очень неверные строчки в песне такие глупые строчки есть в каждой стране в разных песенках я делаю коллекцию таких глупых строчек у нас тоже есть такая песенка что я должен любить каждого президента а если плохой президент всё равно нужно любить о, -о, -о. Раз вы коллекционируете такие перлы, я сделаю вам праздничный подарок. Более глупую строчку, чем та, которую вы привели. Пожалуйста, прошу вас. Я очень вам благодарен. Вот ручка, вот блокнот. Я слушаю и записываю. А вместо сердца пламенный мотор. Тихо и медленно спел я. Не может быть. mas kliknulon i zapisal novyj eksponat v svoyu kopilku. Cherez den' ya vstretil kollektsionera v teatre. On zašol k mne v artisticheskuju obornuju poblagodarit' za spektakl Ivan. V mesto prinyatogo privetstviye dobryy vecher ili zdravstvuyte, on, pozhimaya moyu ruku gromko spel: "A v mesto serdtsa plamennyy motor". Na što ya otvetil: "Nepremenno ljubite lyubova vashego prezidenta". Мы обнялись как старые друзья, коллекционеры музыкально-поэтических шедевров. Хлебосольный, очень красивый приём банкет закончился в четвёртом часу утра. Решили добираться до отеля пешком. Видите, над башней луну, сказали нам: "Вот и идите прямо на луну к башне. За ней ваша улица и отель. Доберётесь минут за 20". Прошли метров 200. Луна скрылась за облаками, а башня за домами. Куда идти? На наше счастье, на встречу полицейский на мотоцикле. Останавливаю. Показываю на каждого из нас, строих, считаю: 1 2 3. Для верности ещё и по-немецки: eins zwei drei. Протягиваю визитку нашего отеля Фонтан и, подложив под свою щёку ладонь, слегка похрапывая, Даю понять, что мы, дескать, спим по указанному адресу, но я зашагал на месте, озвучил шаги: топ-топ-топ. Приподнял плечи и развёл руками. Полицейский залыбался, закивал головой и, дескать, всё понял. Завёл мотоцикл, движением головы пригласил следовать за ним и очень-очень медленно, чтобы не утруждать нас, проехал метров 800. Затем остановился. показал, как и я, на каждого из нас, подложил ладонь под свою щеку, похрапел чуть-чуть. Затем присвеснув, показал рукой прямо. Потом сказал или на испанском, или на международном: "Отель Фонтан". Потопал ногами по асфальту: "топ-топ-топ", снова свиснул и показал рукой вперёд. Зафырчал мотор, полицейский умчался к новым встречам. со всякого рода топ-топами. -топ Остаток ночи в отеле подарил мне странный сон. Огромное количество весов очень разных людей, почему-то в форменных кителях, представлявших всевозможные и многочисленные профессии. Раздевшись догола, все взвешивали Каждый отдельно свою одежду и на особых весах каким-то сложным образом свой ум. У многих, у очень многих официальных лиц первое перевешивало второе. И что очень странно, попадались ловкачи, которые умудрялись на чашу весов, взвешивавшую их ум, незаметно подбрасывать тяжёлые гирьки. Но у них ничего не получалось. чаша с одеждой оказывалась тяжелее. Одежда же и ум умельцев, рационализаторов и другой трудящейся республики постоянно находилась в состоянии уравновешенности. А вот одежда крестьян, влюблённых в землю и отдающих ей всю силу и душу полностью, ничегошеньки не весила. Она уступала уму христианскому и даже не пыталась, не то что перевесить, но даже уравновесить себя с ним. Потом стали бить в колотушки. На пьедестале появился огромного роста глашатай и радостно объявил результаты взвешивания. Человечество должно быть благодарно выдающимся модельерам всего мира за их разного рода модели и повсеместное их внедрение в жизнь планеты, что позволило поднять вес красивого внешнего вида людей принципиально выше, а значит, сделать его весомее их вечно ошибающегося, грешного, преступного существа, то есть умственных способностей. Недаром мудрец сказал, что красота, а не ум спасёт мир. Раздался жуткой силы взрыв. Висыв взлетели в воздух, люди, выдавленные из кителей исчезли. Остались только те, кто был с мозолями, с молотками в руках. Они будто и не было взрыва продолжали что-то делать, копать, строить. Я открыл глаза и понял, что взрыв во сне был ни что иное, как резкий звонок завевавшей новую смену рабочих на строительстве дома во дворе нашей гостиницы приступить к работе. Глянул в окошко. Седьмой этаж почти был закончен. Вот и промилькинули 3 недели. Что ж, хорошенького понемножку. Пора в дорогу собираться. Шикарные отели, Потрясающие темпы строительства жилья, копейный спирт, красавицы по лесоменки, кактусы индейцы, швейцар, всё это очень хорошо, но беревский и песочек на берегах Москвы-реки, Оки и Волги, вобла, немножечко пива да водочки, рыбалка и уха родная, почти талантливая русская безхозяйственность просёлочные дороги ядрёные наши бабы красавицы куда лучше эй ей прощай красочная мексика прощайте пирамиды степи пустыни талантливые люди как хорошо было бы поскорее решить все проблемы на земле и стать всем странам единой человеческой семьёй дай бог тебе мексика красивой беспокойной жизни во имя мира и уверенности в спокойном будущем спасибо тебе за самбреро за песни за красивых женщин спасибо за всё утром перед отъездом глянул в окно на строительной площадке Звучит музыка. Рабочие в чистых комбинезонах укладывают на крыше восьмиэтажного дома красивые конфигурации черепицу.